Глава двенадцатая Возвращение в Тессу Следующей на связи была моя супруга Минно Лафин. Второй пилот фрегаты Сандун Таки Бу специально выходил в реальный мир, чтобы передать принцессе мое приглашение и сообщить настройки дальней связи. Я очень соскучился по своей красавице-жене и с нетерпением ждал возможности поговорить с ней, поделиться новостями и похвалиться успехами. А также услышит рассказ о ней и малыше. Мино появилась в традиционном платье представительницы династии магов-правителей с гербами семьи Лофин, с драгоценными перстнями и серьгами и с небольшой золотой короной на серебристых волосах. Я с удовлетворением обнаружил заметно округлившийся живот супруги, который не скрывали уже даже свободной одеждой, и попытался пошутить на этот счёт, но шутка должнаго эффекта не вызвала. Да и в целом общение с супругой вышло коротким и каким-то скомканным, оставившим тягостное послевкусие. Минна Лафин находилась в полусознательном состоянии после всех принятых лекарств и отвечала не впопад. сказала ли, что присматривающие за будущей матерью опытныешей лекари династии Лафин контролируют каждый её шаг как в реальном мире, так и в игре. Строжайшая диета, прогулки по расписанию, ежедневные анализы, оздоравливающие процедуры и бесконечный перечень прописанных ей лекарств. Врачи и отпустили ту свою пациентку для общения с мужем буквально на 3 минуты. Мино признала, что несмотря на такой уход, всё равно чувствует себя не слишком хорошо из-за интоксикации и связанных с этим осложнений. К тому же хронически не сыпается. Как только смыкает веки, так слышит мысли нерождённого ещё ребёнка и какие-то смутные видения, как правило, тревожные и печальные. Вторжение армады звездолётов и погасшее солнце. Гибель магократического мира после истечения срока обратного отчёта или наоборот, разрушение альтернативной для него земли. Смерть Камары или её самой в тысяче вариантах: войны, эпидемии, голод. Супруга предположила, что её нерождённый пока что ребёнок способен видеть линии альтернативного будущего и просматривает их, невольно пугаясь этими видениями мать. Мино просила дать ей сильное снотворное, чтобы наконец-то спокойно выспаться, но получила решительный отказ от лекарей, поскольку лекарство могло повредить малышу в утробе матери. Я посочувствовал Мино и не стал мучить её долгими разговорами, лишь заверил в любви, обещал привезти из далёкого космоса какой-нибудь забавный сувенир, пожелал здоровья и отпустил отдыхать. Состояние супруги мне сильно не понравилось, причём как физическое, так и душевное. От некогда жизнерадостной и активной принцессы осталась лишь ходячая оболочка, апатичная и безмерно уставшая. Но в медицинские дела я не лез. Опытным врачам виднее, как поступать с пациенткой в случае трудной беременности. Следующего сеанса связи пришлось подождать, поскольку поговорить со мной захотели сразу одновременно двое: командующий армией Земли генерал Ленг Уитака и инквизитор Гердт Александра Антипов. Оба в начале общения были несколько напряжены и, насколько я считал из их мыслей, ожидали от меня разноса, заимевшего место конфликт между двумя фракциями, входящими в армию Земли. Я выслушал объяснение обо обоих неприятных инцидентах с перестрелкой между отрядами фракций Human 2 Китай и Human 6 Великобритания. Едва не переросшее в полноценное сражение с применением тяжёлого вооружения. Причиной конфликта стал трофейный звездолёт Трудовоз, который не поделили эти две фракции, и потребовалось жёсткое вмешательство других отрядов армии Земли и наёмников Гекко, чтобы пресечь начавшуюся была войну между людьми Земли на далёкой космической станции Покопоко. По распоряжению генерала Уитака все участвующие в конфликте офицеры были показательно повешены, а после возрождения лишены всех должностей и разжалованы до простых бойцов. Послуживший же причиной раздора рудовоз был продан с аукциона, а вырученные за него деньги поделены поровну между фракциями H2 и H7. В остальном все было спокойно. Обитатели Поко-Поко после первых двух суток напряженного ожидания уяснили для себя, что солдаты Земли ведут себя корректно и доброжелательно, поддерживают на станции порядок и грабить местное население не собираются. После чего вновь заработали закрытые во время штурма офисы, магазины и центры развлечений, и популярно у свободных капитанов торговая станция Поко-Поко вернулась к привычной жизни. «Я с удовлетворением выслушал доклад о положении дел на станции, после чего передал свои распоряжения насчет от возвращения большей части военного контингента на Землю, в первую очередь потребовав вернуть бойцов фракции «Реликт», а также особые инструкции насчет ожидающих суда бывших руководителей «Поко-Поко», после чего сообщил, что моя наместница Герт Улинетар вскоре покинет станцию «Поко-Поко» и попросил подумать насчет достойной замены. Нужен был достаточно авторитетный, но в то же время подконтрольный мне игрок, которому я смог бы полностью доверить управление космической станцией». «Также я сообщил уважаемому в войсках генералу Уитака, что мне решительно не нравится затянувшийся политический кризис в десятой директории, и поэтому я собираюсь прекратить его. По возможности дипломатическим путем, без применения силы, но готов и к более радикальным действиям, поскольку данный несвоевременный конфликт ослабляет человечество Земли в целом, а допускать подобное в столь непростой для нашей планеты час никак нельзя». Лидер второй директории заверил меня, что поддержит любые шаги первой директории, будь то давление на лидеров противоборствующих группировок или даже прямое военное вмешательство. Также генерал поблагодарил меня за сразу 4 предоставленных его директории места в совете магов-правителей и заверил в полной лояльности во всех вопросах. Я поблагодарил обоих собеседников за помощь, пожелал успехов и отключился. За время моего отсутствия накопители энергии мобильной лаборатории были полностью заряжены. Какая-то часть повреждений устранена, так что нашему возвращению в тестсу ничто не мешало. В координатах для ноль перехода я указал точку в 200 км от Боговойны, хотел поскорее издать трофейный перехватчик Дэро в военной империи для изучения. Системы связи композита, оружия и двигатели, да и сам пилот, наверняка представляли огромный интерес для ученых империи, и я рассчитывал, что столь щедрый подарок будет по достоинству оценен Георгом I и упростит дальнейшие переговоры. Напоследок я рассказал адмиралу Никольтон Савойе, чего следует ожидать после возрождения пилота Вае Гукко, чего опасаться и как поскорее обуздать опасное существо. Блокиратор ментальных сигналов я отключил, так что пилот был открыт для псионических атак, но всё равно ищущим правду императорского флота не стоит мешкать, и сразу, едва игрок возродится, нужно брать его разум под контроль, пока осознавший своё положение пленник не убил себя или не придумал какую-то пакость. После чего для надежности и безопасности нужно снять с ракушки все турели и отсоединить шипы наросты, которые каким-то образом защищают объединенный организм Вая Гука от псионических атак. Да, шипы сейчас сломаны, но, возможно, ученым Империи удастся разобраться в этой сложной чужой технологии, поскольку защита от псионики является очень актуальной проблемой всех рас, особенно общающихся с мелиефатами. «Адмирал внимательно меня выслушала и заверила, что все меры предосторожности будут приняты, а опытные ищущие правды не позволят попавшему к ним в руки пленнику сбежать или покончить жизнь самоубийством. К тому же Лэнг Николь заверила меня, что все технологии, с которыми удастся разобраться ученым империи, будут переданы и фракции реликт». После этого фрегат «Паладин Тамара» оставил трофейный звездолет в космосе возле корабля имперского флота, отпустил мобильную лабораторию и уже входил в док огромного флагмана «Бог войны», когда я неожиданно удостоился комплимента от Лэнг Николь Тонсавойи. «Кунг Земли. Должна извиниться за свои резкие слова насчет расстрела. Прошу, не принимай их близко к сердцу. Это была просто реакция на испуг. На самом деле я потрясена». Даже не подозревала о возможности вот так отправиться в другую галактику, совершить весьма болезненную для противника диверсию, захватить в плен пилота вместе с его звездолётом и спокойно уйти. Скажу честно, никто в империи даже близко не способен на такое, и потому я рада, что мы не воюем с землёй, поскольку найти противоядие против такого врага едва ли возможно. Авторитет повышен до 133. Я не смог сдержаться и расплылся в глупой улыбке. Надо же, удостоился похвалы от той самой злобной суки императора, которую побаивались даже её собственные подчинённые. Но следующие слова руководителя генерального штаба империи всё испортили. Информацию из мозга захваченного пилота ищущие правду вытащат. В этом они признанные мастера. Другое дело, что жертва редко когда остаётся в здравом рассудке после такого ментального пресса. Но церемониться с врагом и поддаваться жалости нельзя, поскольку другой возможности допросить столь ценного пленника уже не будет. Ведь стоит ему вырваться в реальный мир и сообщить, что попал в плен, как его неминуемо казнят. По крайней мере, на месте его командиров я бы именно так и поступила, чтобы сохранить секретные сведения. Жёстко Хотя в данном случае я был полностью солидарен с адмиралом. Если сведения в мозгах пленника важны для победы над композитом, выудить эту информацию нужно любой ценой. Кун Камар, сам ты тоже можешь принять участие в допросе пилота. Это пойдёт на пользу как Земле, так и империи. Важно узнать, что за враг напал на нашу галактику, какие цели преследует и какими ресурсами располагает. А самое главное, где расположен его родной мир, а также самые промышленно развитые и густонаселённые планеты. И вот тогда Адмирал не закончила фразу, но хищная оскалилась, отчего лицо молодой симпатичной женщины стало напоминать морду кровожадной хищницы. Сразу же стало понятно, что ничего хорошего планеты врага не ждёт. Империя с композитом не воюет, но вот на твоём месте, Кун Камар, я бы задумался об ударе по самым чувствительным точкам противника, не укол, какой был сегодня, а именно что удар изо всей силы, чтобы в смятку, в труху, в радиоактивный пепел. И пусть твои враги будут хоть трижды бессмертными, но если на месте родного мира их после возрождения будет ждать вакуум космоса и радиоактивная пыль, на долгую их бессмертие не хватит. Да и желание продолжать войну быстро сойдёт на нет, если каждый день композит станет терять по одной-две густонаселённой планете вместе со всеми жителями. Я очень живо представил то, что предлагала собеседница, и мне стало нехорошо. Это была уже не война, а самый настоящий геноцид, тотальное истребление всего живого, в который уже раз я задумался, не совершаю ли огромную ошибку, ища помощи для моей земли у таких могущественных и беспринципных союзников, для которых вторжение с флотами Лифатов это удачная возможность разминки для застоявшегося флота, а уничтожение нескольких планет с миллиардным населением всего лишь шаги к заключению мирного договора. Но суровая Ланг Николь моего смятения не заметила. «Как будешь готов, скажи. Оружие для акции возмездия я предоставлю». С этими словами женщина-адмирал ободряюще хлопнула меня по плечу, попрощалась и покинула фрегат в сопровождении своей подруги-переводчицы. «Какая женщина!» С нескрываемым восхищением в голосе проговорил Герд Дмитрий Желтов, просматривая на мониторе изображение с камеры внешнего обзора, где адмирал Николь Тонсовой отдавала встречающим бойцам и техникам какие-то распоряжения относительно нашего фрегата. Она просто богиня. За такого мужики готовы идти на смерть. Второй пилот Сандун-Такебу быстро закивал, соглашаясь с мнением напарника. «Я совершенно не разделял восторга моих пилотов, но и не стал расстраивать друзей и сообщать, что ни им, ни вообще другим мужчинам близкие отношения с героической женщиной-адмиралом совершенно не светят. Сердце Лэнг-Николь было раз и навсегда отдано королеве андроидов Лэнг-Бионике. Это были подслушанные мною мысли, и делиться столь деликатной информацией о личной жизни Лэнг-Николь я не собирался». Спать хотелось ужасно, вот только с этим пришлось обождать. Для начала поступила заявка на включение в мою фракцию реликт ровно сотни могучих и сиек доминантов. Бойцы, штурмовики, гранатометчики, космодесантники и дозорные, все как один за предельного уровня 200+. Причём среди них имелось сразу 6 гердов. Видимо, император Георг I и его советница герцогиня Катерина фон Месвель решили всё-таки опробовать моё предложение и посмотреть, появится ли у представителей NPC расы в системном меню пункт выйти из игры и удастся ли затем вывести таких существ в реальный мир. Заявку, естественно, я принял, и в настройках всей сотни указал верткапсулы из числа находящихся в убежище Сям Тру-7. Кто-то может сказать, что это жестоко. Да, согласен. Выживут наверняка не все испытуемые, но за обретение бессмертия, а именно это я фактически предлагал NPC бойцам, нужно платить. К тому же, если у кого и имели шансы выжить на древней станции и зачистить коридоры от обитающих там хищных инвар, так это у стремительных и бронированных богомолов, которых, по словам Георга I, учёные Роя вывели генетически именно как идеальных солдат штурмовиков, обладающих природной бронёй и оружием, способных выживать хоть под водой, хоть в условиях высокой или низкой гравитации, и даже продолжительное время сохранять способность сражаться в вакууме космоса. Затем по выходу из своего звездолёта я стал свидетелем необычной сцены, которая меня весьма заинтересовала. В одной из больших комнат отдыха, куда имперцы отправили мою команду на время отсутствия фрегата Поладин Тамара, крупное гекко из моего экипажа и кажущиеся на их фоне миниатюрными илонцы сидели полукругом на разложенных на полу подушках и внимательно слушали увлечённо выступающего перед ними проповедника. Иван Святодух, сменивший по такому случаю экзоскелетную броню на рясу православного священника, неторопливо рассказывал перед представителями инопланетных рас и что-то им в толковал. К сожалению, я не застал самой проповеди, поскольку появление капитана прервало это действие, и члены команды бросились ко мне узнавать итоги боевой операции. Зато обратил внимание на 87-й уже уровень нашего новичка. 14 уровней за трое суток. Очень хороший темп. Все шло к тому, что бывший армейский капеллан выполнит такие поставленные мной условия и наберет сотый уровень за 10 дней. Я вкратце поведал команде об итогах боевого вылета, отправил экипаж на фрегат и сразу, пользуясь моментом, попросил проповедника рассказать о его выступлении. Очень уж мне было любопытно, о чем проповедник беседовал с Гекхойми и Лонцами. «Да, собственно, ничего необычного». Огромный бородатый мужчина заулыбался смущенно. «Выполняю свою работу, капитан». «Проповедуешь идеи христианства у инопланетян? Думаешь, это может сработать?» Я постарался, чтобы в моих словах не прозвучала ирония, хотя возможность крещения мейлонцев и гекхо, я, признаться, совершенно не верил. «Капитан, это несколько не так работает». Вовсе не обиделся и на полном серьезе стал отвечать Иван Светодух. Я затрагивал тему христианства, но достаточно деликатно, поскольку и условия, и слушатели весьма необычные, но для работы проповедника это совершенно неважно. Религии у разных народов могут быть самыми разными, или вон Гекко, так вообще все атеисты по головно, но у всех раз всё равно есть много общего. Например, такие понятия, как добро и справедливость, любовь и верность, отвага и честь, долг и родина. Именно об этом я и веду свои беседы с экипажем и нахожу отклики в сердцах своих слушателей. Герт, Тини и другие мейлонцы утверждают, что я почти дословно цитирую идеи, которые доносят до мейлонцев воплощение великой первой самки, проповедница Ленк Амиру Умаял. Гек тоже говорят, что я пересказываю их догмы и законы, пусть и несколько на непривычный лад. Главное, они прислушиваются к моим словам, задают вопросы, спрашивают совета, они доверяют мне, а доверие и вера родственные слова, и одно без другого не бывает. Интересно. Но как это работает в рамках игровой механики? Как ты творишь свои благословения, капитан? Самое главное для моего игрового класса это очки веры. Мои собственные веры в то, что я поступаю правильно и что мои действия одобрены им. Не будет искренней веры, появится хоть малейший оттенок сомнения, и пеши пропало. Не будет никакого прока от проповедника, который сам не верит в то, что несёт другим людям. Очки веры используются для благословений, лечения и защиты. Даже на сотворение чудес вот только накопить такое количество очков веры обычному человеку не под силу. Накапливаются очки веры достаточно медленно, но когда я работаю с паствой, наблюдается ускоренное восстановление. А чем больше игроков мне доверяют и прислушиваются ко мне, тем я быстрее восстанавливаюсь, тем больше мои резервы и тем эффективнее мои благословения. Вот вкратце всё о моём игровом классе Проповедник. Понятно, непростой игровой класс. Я бы не смог за него играть. Слишком много у меня бывает сомнений в правильности своих поступков. А ещё мне после рассказа Ивана почему-то вспомнилась Герт Тамара. Вот кто нисколько не сомневался в своей правоте и действовал без малейших колебаний. По-видимому, именно непоколебимая вера давала паладину Герт Тамаре такие фантастические возможности. Я поблагодарил проповедника и уже собирался отпустить его, как вдруг Иван Святодух понизил голос до шёпота и проговорил нерешительно: "Капитан Должен признаться, у меня вышел серьёзный конфликт с психологом Гертруаной Локи. Поцапались мы с ней сильно. Наблюдательница ссоры даже с кулаками на меня набросилась. Причиной стала рассказанная мною совершенно безубидная притча на тему свободы про попавшую в клетку птицу, которая предпочла смерть жизни в неволе. Известная притча. Там много интересных выводов, которые я хотел обсудить с командой. Все члены экипажа отреагировали нормально, но вот Гертруана просто взбесилась. сказала, что моё учение глупая ересь, прямой путь к бунту и смерти. За такое милифаты казнили людей колонии Арн нещадно, пока не добились абсолютной покорности. И что людям земли, которым грозит та же участь, нужно быть умнее глупой птицы и не разбиваться на смерть в глупых попытках обрести свободу, а уже сейчас учиться жить в клетке и радовать своих хозяев красивым пением. Я успокоил собеседника и посоветовал меньше обращать внимания на Гертруану Локи. Она выросла в неволе, причём неволе не только физической, но и ментальной. Когда сильные в псионике хозяева Мелифаты карали покорённых людей даже просто за корявые мысли. Несколько поколений такого отсева, и в колонии Ар выжили только самые покорные, забывшие свою культуру и родной язык, готовые выслуживаться перед своими хозяевами и страшащиеся самого слова свобода. Несчастная девушка с подавленной волей и искалеченной психикой. Бородатый священник тяжело вздохнул. «Капитан, ее нужно не игнорировать, а наоборот работать с ней и работать, возвращать к нормальной жизни, учить дышать полной грудью, жить свободно, без углядки на хозяев. Я не могу отворачиваться от столь вопиющего случая несправедливости». За такими разговорами мы вернулись к фрегату, где возле трапа меня уже ждал белый кирсан, причем не с пустыми лапками. Ремонтный бот Механоидов принёс ответный подарок от своих создателей. Крупный, размером с человеческую ладонь, сине-фиолетовый кристалл, на одной из граней которого имелся вырезанный или вытравленный в камне непонятный рисунок, что-то вроде ветки папоротника, а может, снежинки или фрактала. Также внутри прозрачного кристалла, если смотреть сквозь него на свет, можно было различить надпись иероглифами реликтов: "Донесение союзному флотам от пирамиды строго секретно". На выкзорке глаз повышен до 124-го уровня. Судя по всему, это был накопитель необычного формата с какой-то важной информацией от пирамиды реликтов. Вот только как считать содержащиеся внутри данные? Мой инженер Арон Вамарт, которому я показал кристалл, лишь испуганно прижал махнатые ушки к голове и признался, что такой формат носителя и разъём ему незнакомы. Сам Керсан, притащивший подарок от бога войны, на мой вопрос ответил через универсальный переводчик, что я держу в руках, цитирую: Последнее сообщение, которое 43-я резервная флотилия механоидов получила от союзников-реликтов. В нём содержится карта всех сохранившихся на третий тон войны гражданских и военных объектов, участвующих в войне раз. Вау. Wow. У меня даже дыхание перехватило от волнения. Вещь представляла из себя огромнейшую ценность, за которую охотники за древними артефактами отдали бы всё на свете. Вот только не всё, оказалось так просто и радужно. Для считывания информации с кристалла накопителя, по словам ремонтного бота, требовался специальный дешифратор, который до наших дней не сохранился. Но в сопроводительном сообщении Бог войны передал несколько координат, где ранее находились военные объекты механоидов, и где, возможно, я смогу раздобыть столь желанный дешифратор.